Анкуретик, анкуретики – города, в которых границы между вещественной и невещественной сферами охраняются не особенно тщательно и в коротком времени оказываются наводнены призраками, что возвращаются из невещественной сферы, пользуясь ослаблением плотности холста из-за небрежного использования магии. Анкуретические машины подтягивают холст, предотвращая дальнейшую миграцию с другой стороны и одновременно рассеивая все сущности, оставшиеся в вещественной сфере. Обе эти функции осуществляются посредством колебания нити холста и являются частью единого процесса. Но для стороннего наблюдателя заметно лишь рассеивание призраков, зрелище вселяющее беспокойство, поскольку эта процедура кажется для них весьма болезненно, ввиду чего Эти машины имеют дурную репутацию.